Глава десятая «Я не хочу от него рожать. Это бред!» — твердо произносит Викуля. «Бред! Согласна!» — кивает Эвелина, а потом смотрит на меня. «Но ты ведь не имела в виду реально рожать?» Усмехаюсь, головой Качая. «Конечно же нет. Рожать не надо. Нужно просто сыграть роль беременной, надавить на жалость. Слушай». «Если он нас собирается сливать, какая к херам жалость?» — закатывает глаза Эвелина. «Сливать просто любовницу — это одно, а сливать беременную любовницу, которая к тому же очень вовремя заявит о своей беременности — это другое». «Что значит «заявит вовремя»?» — хлопает ресницами Викуся. «Я тебе все объясню, не переживай». «Ну как? Подожди, как же анализы? УЗИ? Он же... Он ведь потащит меня туда?» «Потащит, естественно, и на анализы, и на УЗИ. И хлопанье ресниц очищается, мне ее даже жалко. И не совсем понятно, что мой Иванушка в ней нашел. Она же... Она недалекая, попросту туповатая. Или это то, что надо взрослым стареющим кабелям? «Глазки распахнутые, губки пухлые, восторженность, любовь!» «Слушай, ты реально его любишь, что ли?» Словно, читая мои мысли, вмешивается скортница. «А на Викулю страшно смотреть, и забавно. Она краснеет, бледнеет, морщит лобик, ноздри чуть раздувает». «Люблю, любила». Вот он на самом деле очень хороший, Иван, — с жаром произносит Викусик, потом, подумав, добавляет. — Был. — Был. Ага. Не узнала бы ты, что он тебя так низко ценит. — А что вы все про деньги? Почему вы считаете, что деньги играют такую большую роль? Может, может я не из-за денег? — А из-за чего, родная? — Эвелина говорит и нагло со смаком всасывает устрицу. Ты ж была вся такая воздушная, а как узнала, что у меня хата на патриках, свой бутик, и в меня он бабла немерено вваливает, сразу переобулась, а? В воздухе причем, технично так. Может, я переобулась не из-за бабла, а из-за того, что ты у него есть, из-за того, что жена не умирающая лебедь, а вполне себе жива и здорова, и прекрасно выглядит. Неужели? А мне кажется... Я уже вижу в их глазах настрой на скандал, но это в мои планы не входит. Пусть рвут друг другу волосенки отдельно, без меня. Кстати, волосы у Эвелина шикарные, причем свои, не наращенные. Кстати, правильно, наращенные. Но кого сейчас волнует русский язык, да? Так, дамы, стоп, брейк. Поднимаю руку властно. Меня, конечно, забавляет ваша перепалка, но я вас не просто так тут собрала, чтобы поболтать. Давайте перейдем к конструктиву, если в целом вы согласны с моим планом». «А план-то какой? Беременность и знакомство?» — спрашивает разочарованная Ирина Эвелина. «Для вас пока да». «А для вас?» — хищно смехается она. «Ты ведь что-то еще придумала, да? Только нам говорить не собираешься». И скрываешь, что за бабца у нашего Ванечки появилась? Я не скрываю. Голова кружится. Кажется, мне нужен еще один коктейль или кофе. Эвелина считывает мое состояние, показывает официанту, чтобы он повторил. А он, как факир из шляпы, достает из-под барной стойки поднос, на котором уже бликуют наши коктейли. Нежные, с пушистой мягкой пеной из белка. Вкусные и устриц тоже ничего ты что не ешь спрашивает содержанка любовницу викуля пожимает плечами не знаю странные они склизкие и блин похожи на на вагину они похожи ага и вкус солоноватый некоторые мужики просто умирают по устрицам они ведь еще и действуют на это дело эвелина сжимает руку в кулак видимо имитируя мужской стояк да уж Выпиваю еще одну устрицу. Мне их жалко. Снова ноет Викусик. А мне вот нас жалко. Сидим тут страдаем из-за какого-то мерзкого кабеля. А могли бы сейчас зажигать день на Ибице или в Дубае. Блин, а давайте, давайте, когда все закончится, реально махнем вместе в Дубае, а? Она оглядывает нас, потом ухмыляется. Ага, сейчас, с тремя зе, Размечтала Иришка и села Соснишка. «Подружайками мы с вами точно не будем, да?» Качаю головой, о чем она только думает, какие подружайки. Но на самом деле, если мы сейчас не сплотимся, если не соберемся и не сделаем то, что я пока еще кривовато спланировала, худо будет всем. «Ладно, ясно все. Давай, говори, с кем тебя знакомить. Надеюсь, не с президентом?» А ты его знаешь? с сомнением спрашивает Викуля, гипнотизируя устрицу, которая рискнула взять в руку. Через одно рукопожатие, точно, ухмыляясь, говорит довольная собой скортница. Видимо, это рукопожатие тебе и нужно, да? Ты же на Ростовского нацелилась. Она смотрит на меня, хитро улыбаясь. «Димит Ростовский, бывший глава одного из самых мощных регионов нашей Родины, в данный момент трудится в аппарате президента. Серый кардинал, его еще так называют, что-то вроде Нового Суркова. И да, он мне нужен. И очень интересно, откуда его знает Эвелина. На самом деле все просто. Он был покровителем одной из ее близких подруг». И хотя обычно содержанки и скортницы не дружат, а их папики и султаны не смешивают бизнес и удовольствие, получилось так, что Ростовский и Ирина Панченко из села Соснишки стали чуть ли не приятелями. Так бывает. Вообще в этой жизни бывает все. Именно так я подумала, когда узнала о третьей любовнице моего мужа. Нет, о его любви. Любви к жене родного сына.